Нам очень не хватало такого из сердца вылившегося гимна. Прошу вас, прочтите мне вслух. И в рабочей комнате Маркса зазвучал Интернационал. Вставай, проклятьем заклейменный! Врублевский обычно мастерски декламировал стихи, но в этот раз голос чтеца дрогнул и зазвенел. Преодолев волнение, он закончил интернационал, стоя. Наступила тишина. Маркс курил, нахмурив брови, и о чем-то сосредоточенно размышлял. На развалинах великой парижской коммуны раздался этот полный уверенности в конечной победе призыв, сказал вдруг Маркс, потушив сигару, и медленно повторил рефрен: «Это будет последний и решительный бой. С Интернационалом воспрянет рот людской». В сентябре 1871 года в Лондоне состоялась закрытая полулегальная конференция Международного товарищества рабочих. Судьба коммуны была весьма поучительна. Отныне главным для пролетариата становилась сплоченная революционная марксистская партия. вообще опыта возникновения, бытия и гибели коммуны и была посвящена конференции. В ходе ее работы наиболее полно выявились взгляды Маркса и Энгельса на партию пролетариата – тем большее негодование вызывали анархисты и их лидер Бакунин, которые отрицали необходимость политической борьбы и партийного объединения. Резолюция, принятая на конференции, о политическом действии рабочего класса, гласила, что пролетариат может действовать как класс, только организовавшись сам в политическую партию, что пролетарская партия необходима для того, чтобы обеспечить победу социальной революции, и осуществить ее конечную цель — уничтожение классов. Лондонская конференция поставила перед пролетариями задачу создания в каждой стране строго дисциплинированной политической рабочей партии. Маркс не переставал хворать. Он страдал от неудержимых приступов кашля. Впрочем, врачи считали это не легочным, а горловым заболеванием. Пришлось отказаться от сигары трубки, что было нелегко за взятому курильщику, привыкшему к табаку с юности. Каждый день, в большей части вместе с Энгельсом, Маркс отправлялся на двухчасовую прогулку через Хайгет на Хемстедские холмы. Дорога была неровной, приходилось подниматься и спускаться по крутым склонам. Оба друга были отлично тренированными ходоками. Наконец-то они могли общаться, не прибегая к переписке и делиться каждой мыслью обсуждать теоретический и злободневный вопрос. Они понимали один другого с полуслова. Случалось, они спорили, и в поисках единого решения, вернувшись домой, рылись в справочниках, чтобы прийти к согласному выводу. Это был плодотворный обмен мыслями и сомнениями. Если прогулка почему-либо не могла состояться... Друзья оставались в кабинете и часто, внезапно поднявшись с кресел, принимались ходить каждый по своей диагонали, поворачиваясь из стены на каблуках и снова двигаясь в противоположном направлении. И нередко обсуждение какого-либо занимательного вопроса из области истории, естествознания, политики, экономики продолжалось в течение нескольких вечеров, до тех пор, пока предмет размышлений не исчерпывался или не становился совершенно ясным для обоих. Иногда они весело шутили, и тогда громкий от сердца идущий смех разносился по всему дому. Случалось, они вспоминали молодость и принимались петь. В мае 1872 года в семье Маркса произошло счастливое событие. Женихен была помолвлена с Шарлем Лонге, членом Парижской коммуны и одним из редакторов ее официального печатного органа, членом интернационала. Так как здоровье Маркса не улучшалось, то по настоянию врачей он несколько раз ездил на взморье. Большей частью с ним вместе отправлялись также жена и Энгельс с Лизи. Любимым морским курортом обеих семей был Рамсгейт, расположенный на восточном берегу острова, несколько севернее большого порта Дувра. Цены на комнаты в отелях, расположенных вдоль просторной набережной, были значительно дешевле, чем в других Более модных местах, а красивый пляж, упирающийся в светлую меловую гору, ничем не уступал таким же в Борнмаусе и Корнволе, куда устремлялись английское знать.